ИСТОРЖЕНИЕ Странник устало опустился на песок рядом с лежащим телом Майкла. Парень грустно взглянул на навзничь вывернутое тело, безмятежное лицо, пустой взгляд. От осознания конечности пути было одновременно грустно и легко. Вся недолгая жизнь Майкла и Виттеллера была порождением его же кошмаров. Кошмаров, рожденных не абстрактным злом, а глупыми людьми. Майкл не осознавал, что является компиляцией этих кошмаров. И порождающий кошмары вокруг себя и после себя. Он не был в ответе за грехи отцов, но стал тем, чего боялись и о чем мечтали они. Он сделал выбор. Принести себя в жертву, чтобы спасти того, из-за которого весь этот кошмар и начался. Майкл принял свою суть, и, несмотря ни на что, выбрал путь мученика. Странник точно так не поступил бы. А что, если Странник сам заблуждался? Что, если огонь выжег в нем остатки человечности, оставив лишь желчь скорби и желание отомстить? Неважно кому, важно за что. За себя и свое бессмысленное существование, за Вандора, за весь хаос, который с ним произошел. Нет... «Странник точно не смог бы пойти дорогой мученика, он бы мстил всем. До конца. Ненависть застилала ему глаза. Ненависть и фанатизм. Неужели он превратился в подобие Стимсона?» «Странник посмотрел за горизонт. Там пылал рассвет. Пляж покрылся тишиной и покоем. Больше не было новых Майклов, приходящих сюда с расплывчатой целью». Больше не появлялась семья из трех человек на пикнике. Странник посмотрел на дерево. На его месте высился засохший ствол. Странник вдруг осознал, как глубоко ошибался. Он почти стал убийцей, как и предки. Ему стало грустно. Он хотел заплакать, но не мог. Слезные железы сгорели в огне, там, в красной комнате. Что же дальше? Что будет с ним?» Он так и останется здесь, на этом берегу вечности. Странник взглянул на медленно выползающее из-за горизонта солнце. Оно должно было нести с собой рассвет нового дня, надежду. Но вместо светила парень увидел нечто иное. Это нечто походило на расцветающее гигантское древо, растущее прямо из линии горизонта. Оно становилось все больше и раскидывало свои ветвистые кроны вширь, устилая ими небо. Дерево источало свет солнца, но не было им. Это был взрыв. То, что странник принял за дерево, являло собой ядерный взрыв. Грибовидное облако. Оно надвигалось на пляж, вырастало в своих объемах, заслоняло собой все. «Вот и мой черед пришел, брат!» — грустно произнес Странник. Он еще раз взглянул на тело Майкла. «Надеюсь, когда-нибудь еще увидимся!» Блик промелькнул где-то за горизонтом, затем еще один, и еще! Странник поднялся на ноги и принялся всматриваться вдаль, но ничего не увидел. Только приближающийся взрыв. «Это свет маяка, сынок!» «Но кому же он светит?» — прошептал Странник. «Тебе». В этот момент что-то произошло. Странник не понял, что именно, но перед ним появилась резная темно-красная дверь. Она стояла прямо на берегу, там, куда дотягивались волны. Просто дверь из ниоткуда. Странник сначала не поверил своим глазам, но, подойдя ближе и рассмотрев ее, понял, что она реальна. На двери была наклеена табличка со входом выход. У двери имелась круглая ручка. Странник снял перчатки и протянул руку к двери. Он провел рукой по этой неожиданной находке. Дверь была холодной на ощупь. Странник снял капюшон и, расстегнув толстовку, сбросил ее с тела. Толстовка упала на песок, рассыпалась в прах. Обнажилось изувеченное глубокими ожогами тело юноши. Странник дотронулся до рукоятки и повернул ее. Дверь открылась, ослепив парня ярким молочно-белым светом. Странник шагнул в свет. Дверь закрылась и исчезла. Пляж поглотил взрыв, подобный тысяче солнц. Где-то за горизонтом механический голос произнес. «Исторжение окончено. Узор сформирован. Оператор стабилизирован». Антон Дюжев. Мертвая материя. Конец.